Глава четвертая. Эрика купила в торговом автомате кофе с шоколадным батончиком и по лестнице спустилась на четвертый этаж, где находился ее маленький кабинет, крошечный закуток со столом, заваленным бумагами, с компьютером и стеллажом. По окну с видом на парковку стучал дождь. Закрыв дверь, со стаканом кофе и шоколадкой в руках, Эрика усела из-за стола. Где-то звонили телефоны, в коридоре заскрепел пол, кто-то прошел мимо ее кабинета. Она скучала по помещениям открытой планировки, в которых работала последние несколько лет в Бромле и Уэст-Энде. Четыре стены, которые, казалось, сдвигались вокруг нее, служили напоминанием о том, что вот уже полгода она не заходила в оперативный отдел и не занималась расследованием сложных дел. Перед столом на стене висела старая карта Темзы, на которую она до сих пор не обращала внимания. Эрика разорвала обёртку шоколадного батончика, откусила половину и обойдя стол, встала перед картой, которая отличалась от тех, что используют оперативники, и представляла собой нечто вроде произведения графического искусства. Чёрно-белое изображение реки от её истока до устья. Тем заимеющая протяжённость 215 миль, 346 км, берёт своё начало близ Оксфорда. протекает через Лондон и при впадении в море образует эстуарий. Эрика провела пальцем по ленте водного потока до Тэттингтонской плотины. Преграждающий путь приливом верховья реки, и далее по извилистой линии, проходящей через Туйкинем, Чизик и Хамерсмит до Патерси. Затем через центр Лондона и остановилась на точке, где был обнаружен чемодан с трупом. Где же выбросили чемодан? произнесла она с набитым ртом. Эрика стала перебирать в уме места вдоль реки, где можно было бы незаметно сбросить в реку чемодан. Ричмонд, Чезик, мост Челси, парк Баттерси. Затем подумала про набережную, где обнаружили чемодан. Это место просматривалось со всех сторон, в том числе и многочисленными камерами видеонаблюдения. Запихнув в рот остаток батончика, она отвернулась от карты и обвела взглядом свой крошечный кабинет. На полистирольных плитах потолка виднелись бурые разводы от воды, на узких полках хлам, оставшийся от прежних обитателей. Небольшой махнатый кактус, зелёный пластмассовый ёж с пластмассовыми иголками, меж которыми торчали шариковые ручки, пыльные инструкции по использованию устаревшего программного обеспечения. «Может, зря и отказалась от повышения», — пропищал в голове гаденький голосок. Все ждали, что она согласится на должность суперинтенданта, но тогда ей вдруг подумалось, что она обрекает себя на бумажную работу. Представила, как будет сидеть за столом, вставить галочки, определять приоритеты, выполнять установки и, что еще хуже, заставлять других подчиняться требованиям. Эрик осознавал. что ей присуще здоровое честолюбие, но вряд ли она была бы удовлетворена расширением полномочий, новой должностью более высокой зарплатой. Она предпочитала выезжать на место происшествий, лично расследовать запутанные дела и сажать за решётку преступников. Именно это заставляло её каждое утро подниматься с постели. А ещё она отказалась от повышения из чувства вины. Эрика подумала про своего коллегу, инспектора Джеймса Питерсона. И он приходился не просто коллегой. Он был ее бойфрендом. Нет, ей уже сорок пять. Слишком стара она для бойфрендов. Партнером? Партнеры — это в юридических фирмах. Впрочем, теперь это не важно. Она сама все испортила. В рамках расследования их последнего громкого дела они проводили операцию по спасению похищенной женщины, в ходе которой Питерсон получил пулю в живот. Как старший по званию, это Анна приняла решение действовать, не дожидаясь подкрепления. Они спасли молодую женщину и арестовали сумасшедшего серийного убийцу. Но Питерсон был ранен, чудом выжил, и, естественно, это сказалось на их взаимоотношениях. Он потерял 7 месяцев нормальной активной жизни, мучительно восстанавливался после ранения, и до сих пор не было ясно, когда он вернётся к работе. Эрика скомкала обертку от шоколадного батончика и бросила ее в мусорную корзину, что стояла в углу, но промахнулась, и та упала на ковер. Она хотела подобрать обертку, и только нагнулась, за ней в кабинет постучали, а затем дверь отворилась и ударила ее по голове. «Черт!» — выругалась Эрика, хватая из-за лоб. В кабинет заглянул констебль Джон МакГори. В руках он держал папку. «Простите, босс, тесновато здесь, да?» Ему было едва за 20. Красивое лицо, гладкая чистая кожа, тёмные волосы коротко острижены. Ни то слово. Эрика бросила обёртку в корзину и выпрямилась, всё ещё потирая лоб. Смус мне только что сообщила про труп в чемодане и сказала, что меня перевели в вашу бригаду. Эрика обошла стол и села. Да. Поговорите, пожалуйста, с Смус, она пытается установить личные жертвы. Где ты работал в последнее время? «На втором этаже, сержантами Лорной Милс и Дэйвом Буном». «С Милс и Буном?» — Эрика вскинула брови. «Да?» — улыбнулся Макгори. «И это никак не способствовало моей личной жизни. Засиживался допоздна, занимался классификацией преступлений на почве расовой ненависти в связи с выходом из Евросоюза». «Да, озвучит не очень сексуально», — усмехнулась Эрика. «Я рад, что меня к вам направили. Спасибо, босс». МОЗ занимается установлением личности убитого. Позже по электронке я сообщу, нужно ли тебе подключиться к ней в помощь. Я в том числе затем и пришел. За последние недели я просмотрел кучу дел, и одно засело у меня в голове. Один собачник выгуливал своего питомца на набережной в Челсе, как раз во время отлива, и нашел на берегу чемодан. В нем лежал труп женщины европейской внешности лет 35, обезглавленной, расчлененной. Эрика откинулась на спинку стула и уставилась на Макгори. Когда это было? Чуть больше недели назад, 22 сентября. Я принёс это дело. Он передал ей папку. Спасибо. Попозже я с тобой свяжусь, сказала Эрика. Она дождалась, когда дверь затворится, и раскрыла папку. Место преступления на фотографиях было такое же серое, какое она видела сегодня утром. Но труп находился в куда лучшем состоянии, был лишь немного тронут разложением. Жертва, женщина, пепельная блондинка с длинными грязными волосами, ноги отрублены до самого таза, уложена по краям чемодана, руки сложены на груди так, что создавалось впечатление, будто труп от стыда прикрывает обнажённые окороблисти. Отрезанная голова засунута под половище. Как и убитого мужчину в чемодане, что обнаружили сегодня утром. Её лицо было разбито до неузнаваемости. Эрика обратила взгляд на карту Темзы, висевшую на стене. Столько мест, где можно сбросить в реку труп.